Особняк Степана Павловича Рябушинского. Мемориальный музей Горького. Этот архитектурный шедевр на Малой Никитской подтверждает тот факт, что лучшие особняки русского модерна в России находятся в Москве. Особняк Степана Павловича Рябушинского, возведённый Фёдором Осиповичем Шехтелем, уникальное творение в стиле модерн. Степан Павлович Ребушинский был представителем знаменитой в России династии промышленников и банкиров. В 1882 году Ребушинские получили право изображать на своих товарах государственный герб знак высокого качества изделий. Большое внимание в семье уделялось и благотворительной деятельности. Во время голода 1891 года Ребушинские построили на свои деньги ночлежный дом и бесплатную народную столовую, которой могла принять до 1000 человек в день. Летом 1900 года на Малой Никитской начались строительные работы. Вдоль улицы в те годы стояли невысокие деревянные или каменные дома. Улица выглядела весьма провинциально. Разнокалиберная пернатая живность, гулявшая по разбитой булыжной мостовой, заросли сирени и уютный аромат самоварного дымка. И вот здесь архитектору было необходимо разместить уникальную городскую усадьбу. Дом, внутренний двор и службы, прачечную, дворницкую, кладовую, гараж и конюшню. Заказ на строительство Федор Осипович Шехтель, работа которого заказчику. Заказчиком особняка был один из представителей третьего поколения династии Рябушинских, Степан Павлович. Архитектор Федор Осипович Шехтель. Был самым ярким и плодовитным мастером в стиле модерн в России. А ещё он был фантазёром и большим экспериментатором. Московские знаменитости с удовольствием давали ему заказы, и построенные им здания стали определять внешний вид ансамбли Москвы. В начале 20 века главными заказчиками профессиональных мастеров были русские капиталисты, промышленники и банкиры. Они стремились показать себя не только хозяевами жизни, но и высокообразованными людьми, шагающими в ногу со временем. Модерн пришёлся к о двору. Уже к 1902 году работы по строительству были завершены, и роскошный особняк сразу же стал достопримечательностью. Ведь сразу три издательские фирмы начали издавать открытки с изображением усадьбы Рябушинского. Дом на Малой Никитской стал образцом классического особняка раннего модерна. В противовес фасадной архитектуре здесь торжествовал кубический объем. Его подчеркивали горизонтали сильно вынесенных вперед плит карниза и прихотливо асимметричные выступы стен. Индивидуально неповторимые пластика балконов и массивы крылец утверждали равноценность всех фасадов. Облицовка светлым глазурованным кирпичом и широкий мозаичный фриз с изображением ирисов, охватывающие поверхность здания, выявляют эстетическую выразительность глади стен, прорезанных квадратами больших окон. Украшением особняка является проходящий по периметру верхней части широкий мозаичный фриз с изображением ирисов. Рационализм планировки внутренних помещений группируется вокруг парадной лестницы. Он сочетается с рациональностью и заострённых и изысканных форм декора. Парадная лестница холла, выполненная в форме волны, главное, что завораживает в интерьере. Каскад мраморных волн, выкидывающий высоко вверх люстру медузу, зеленоватые стены, имитирующие морскую стихию, приглушённое освещение, ручки дверей в форме морского конька. создают картину подводного мира. Шехтель продолжила эту игру и в оформлении остальных комнат. Растительные мотивы, морская тематика, причудливые улитки и бабочки, замаскированные в деталях интерьера. Уникальны каждая деталь интерьера: ручки дверей, паркет, выложенный под рыбью чешую или с волнообразной каймой, колонны с лилиями и саламандрами и капители или колонна, основание которой обвита клубками змей, обои с наскальными рисунками. При уникальности и индивидуальности каждой детали все вместе они создают чувство единения с миром природы. Кажется, в этом доме кипит особенная жизнь. Каждая комната, благодаря отказу архитектора от анфиладного принципа расположения помещений, обрела самостоятельность и обособленность. И вместе с тем зодчему удалось отчётливо выразить стремление к объединению внутреннего пространства и его свободной текучести. Все детали отделки интерьера, вплоть до осветительной арматуры, мебели, тщательно продуманы и наделены эстетической ценностью, красотой и комфортом. Это и рельеф украшающий камин, и металлическая решётка в тимпане арки дверного проёма столовой. и его деревянные обрамления и железный каркас люстр и многое-многое другое. Степан Павлович Ребушинский вошёл в историю не только как предприниматель и меценат, но и как учёный и коллекционер, собиравший иконы. Одним из первых он начал реставрировать иконы и доказал их художественную историческую значимость. Ребушинский даже собирался открыть в своём особняке музей икон. Вероятно, для этой цели предназначались комнаты на втором этаже, стены которых были обтянуты кожей. Были в особняке и свои секреты: тайная старообрядческая молельня, расположенная в мансарде северо-западной части дома. Посторонние и не догадывались, что в доме есть такое помещение. С улицы его не разглядеть, да и войдя в дом, вряд ли можно легко обнаружить. Чтобы пройти в тайную комнату, Нужно было подняться на второй этаж, пройти по узкой галерее и вновь подняться по чёрной лестнице. Стены и купол в молельне покрывает уникальная абстрактная храмовая роспись. Она максимально стилизует небольшую комнату под древнюю церковь. После революции 1917 года особняк опустел. Вынужденная эмиграция стала для Степана Павловича Рябушинского единственным спасением от обвинений нового режима ведь все ребушинские были объявлены символом отечественной буржуазии и синонимом антинародной сущности российского предпринимательства особняк принадлежал попеременно наркомату по иностранным делам государственному издательству психоаналитическому институту детскому саду в 1931 году В особняке поселился Максим Горький. Поселился на первом этаже, так как подниматься по двенадцатиметровой лестнице больному писателю было сложно. А наверху устроилась его семья: сын с женой и внучки. В помещении бывшей оранжельни невестка Горького устроила мастерскую живописи. Вкусы самого Горького отразились в обустройстве кабинета. Рабочий стол, большой, выше обычного и без ящиков. был сделан по просьбе Горького. За таким столом он привык работать. Вдоль стен шкафы, где разместилась внушительных размеров коллекция. Пролетарский писатель собирал резные работы из кости мастеров XVIII-XX веков. При Горьком особняк стал центром культурной и литературной жизни Москвы. Здесь за столом у самовара собирались известные люди. Именно в этом доме Иосиф Сталин назвал писателей инженерами человеческих душ. Здесь, в 1936 году, Максим Горький, Алексей Максимович Пешков, скончался. Известно, что необычный особняк вызывал непохожие чувства у людей, проживавших здесь в разное время: от восторга у молодого Ребушинского до раздражения у Горького, считавшего дом нелепым. В 1965 году Здесь был открыт Мемориальный музей Горького. Ну а сам особняк остается памятником его создателям Степану Павловичу Рябушинскому и Федору Осиповичу Шехтелю.